28. -ое. Список. Большой коричневый конверт, который путешествовал за Пазухой у Кратихи, содержал результаты двухдневного расследования, предпринятого инспектором Батистом Муше. Они оказались настолько интересными, что Муш решил поговорить с Цезаром, шефом их подпольной группы, прежде чем представить отчёт комиссару Авиньону. Вернувшись на набережную Орфевр после конспиративной встречи на вокзале, Муш принялся за работу. Сослуживцы, в очередной раз посмеиваясь, спросили, как он провёл отпуск. Вот уже 6 месяцев в мушене, как не удавалось уехать. Чтобы не вызвать подозрений, нужно было вести себя безупречно. Он сосредоточился на распоряжениях комиссара Авиньона. Ему было приказано составить список приглашённых на новогодний ужин Макса Грюнда. Муш ши расстроился. Это поручение ясно свидетельствовало, что полиция предпочитала расшаркиваться перед оккупантами, а не расследовать преступления. Итак, в это утро Муше должен был представить шефу список приглашённых, словно он был секретарём какой-нибудь маркизы. Для начала он позвонил в ресторан Счастливая звезда, не так давно взошла на небосклоне парижских заведений. И когда маленькое бистро в квартале Тампль меньше, чем за 5 лет стало весьма популярным рестораном в счастливой звезде. Не заискивали перед немцами, но это не помешало её процветанию. Не успел Мушею изложить свой вопрос, как его тут же послали к чёрту. Да не заикайтесь об этом уже не проорал в трубку хозяин. «Это шантаж!» — и он швырнул трубку с такой силой, что у инспектора зазвенело в ушах. Однако Мушер решил действовать настойчивее, когда прочел на пригласительном билете, что ужин будет сопровождаться музыкой. Имя певицы было известно всем и каждому. Он позвонил на коммутатор. «Соедините меня с кабаре «Рыжая луна» на Мон-Мартре». Через секунду его звонок разбудил трубач адримавшего в зале кабаре в ожидании следующего выступления. Тот посоветовал ему позвонить в отель на улице Ривали и зевнув прибавил: "Она должна быть там, если вы хотите её заинтересовать, советую говорить с немецким акцентом". Трубач прыснул со смеху и должно быть не совладал с телефонной трубкой, сначала в ней Послышался сухой треск, а затем храп. Невозмутимый Муше сразу позвонил в отель. Его перевели в номер двадцать два. Трубку долго не брали. Наконец, женский голос сказал «Алло». «Мадемуазель Бьенвеню? Посадите собачку в ванную, я сейчас приду». «Простите, что?» – переспросил Муше. «И добавьте пены. Мадемуазель...» Извините, я говорила с горничной. Это инспектор Муше. Он был приятно удивлён любезностью Нины Бьенвеню, несмотря на суматоху, тявканье Арчибальда, покрикивание горничной на щенка и шум воды в ванной. Она быстро продиктовала муше 12 фамилий. Нина объяснила, что всегда просит список гостей, чтобы подобрать для них песни. Э, например, господин Грюнд обожает Что стало с моей любовью былой. Примечание. Знаменитая песня из репертуара французской певицы Фриэль. 1891-1951 год. Конец примечания. Вы слышали эту песню, инспектор? Она стала мелодично напевать ее в трубку, и ей тут же начал вторить Арчибальд, завыв, что было сил. Следом за ним взвыла горничная, наверное, пес укусил ее за палец. А Нина Бинвеню все пела и пела, Муше все внимательно записал и и поблагодарил её он положил список перед собой авиньон требовал от него точной информации он должен найти сведения о каждом госте первые пять имён не представляли для него никакой тайны это были крупные немецкие чины среди которых числились макс грюнд и шеф военной полиции Следующие четверо были французами, Мушей их прекрасно знал, в Париже они были лучшими друзьями оккупантов и каждую неделю отчитывались перед правительством в Виши. Примечание. Виши, город на юге Франции, где в июле 1940 года Национальное собрание Франции передало власть маршалу Анри Филиппо Петену что правительство открыто сотрудничало с нацистами до конца войны. С тех пор слово виши используется французами для обозначения коллаборационизма. Конец примечания. Группа паради следила за ними уже 2 года. Под номером 10 значился Агюстен Авиньон. Муше задумался, Что общего у его шефа с этими подонками? Конечно, Виньон пользовался каждым удобным случаем, чтобы продвинуться по службе. Он называл партизан террористами, но все-таки был человеком не того сорта, что предыдущие девять лет. Муше даже иногда оправдывал Авиньона перед друзьями, говоря, что тот поступает как большинство французов, старается выйти из положения с наименьшими потерями. Но теперь в полиции подобная тактика становилась невозможной. Надо было выбирать. 6 месяцев назад 1000 полицейских организовали чудовищную по масштабу облаву Для Муше арест тринадцати тысяч евреев за полтора дня с утра четверга до полудня пятницы был равносилен землетрясению. Только приказ Сезара вынудил двойного агента все-таки остаться в префектуре. Муше смотрел на две последние строчки списка. Барон Валуар и его друг — какой-то иностранный банкир, имени которого Нина Бинвеню не знала. И сначала Муше занялся Валуаром. В полицейских документах о нем не было ни единого упоминания. Он наугад заглянул в адресную книгу 1938 года и обнаружил в ней Виржиля Альба. Амед де Валуар, проживающего на улице Анжу, из любопытства он проверил адресную книгу следующего года. Фамилии Валуар там не было. Воспользовавшись обеденным часом, он съездил на улицу Анжу. Нужный ему дом стоял в очень красивом мощёном дворике. Консьержка рассказала, что здание давно принадлежит барону Валуару, но он в нём не живёт, и она его никогда не видела. Барон сдаёт его в аренду владельцу сыроварни под торговое представительство. После обеда муж вернулся на набережную Арфевр и снова заглянул в архивный отдел. Теперь он не просто выполнял задание Виньона. Он был уверен, что это сборище нацистских офицеров и их пособников заинтересует Цезаря. Порывшись в ящике на букву В, он не нашёл ничего связанного с фамилией Валуар, кроме отчёта из трёх строчек о краже козы в одноимённой коммуне в департаменте Савойя. Он уже собрался бросить это занятие, когда заметил человека в сером халате, искавшего что-то в коробках. Это был Андрей Реми, пожилой инспектор, которого перевели на службу в архив, потому что он почти полностью оглох в 1940 году во время странной войны. Примечание: так называлось начало Второй мировой войны на западном фронте 1939-1940 год конец примечания Что в этих ящиках? прокричал Муше. Вы кого ищете? спросил Реми, обернувшись. Муше написал пальцем на ладони: "Валуар". Валуар Не знаю такого. Но посмотрите в ящиках Булара, пока их не выкинули. В ящиках Булара да нет же, я сказал в ящиках Булара. Ирми показал на вооружённую им башню. Это единственная ценная часть архива, бумаги комиссара Булара. Их должны выбросить по приказу Авиньона. Вы знали Булара мой мальчик? Нет. И очень об этом сожалею. Я приехала из Марселя только в начале года. У руми на глазах навернулись слёзы. Значит, вы не хуже меня знаете, что это был за человек. К сожалению, нет. Прошу вас. Я так рад. И старик горячо пожал ему руку. Муше увидел надпись «Валуар» на толстом блокноте с пружиной. Рядом стоял номер. Он указывал на папку, а папка была в запечатанном ящике, который он и унес к себе в кабинет. В этом деревянном ящике должно быть некогда хранилось отменное красное вино. Теперь он был набит бумагами. Муше снял крышку и на первом же документе увидел книгу три слова созвездие виктора волка прямо под ними среди 47 псевдонима виктора он обнаружил то, что искал барон виржиль де валуар обвиньон сдал досье виктора волка в архив февраля 1942 года в тот самый день, когда стал комиссаром, но муше и без всяких бумаг прекрасно знал имя этого торговца оружием. Упрямый Булард довёл расследование до конца. Даже во время войны он шёл за Виктором по пятам из города в город, с одного континента на другой. В ящике нашлась фотография одного из домов Виктора в Италии. Почтовая открытка из Нью-Йорка, на которой место его пребывания в 1937 году было отмечено стрелкой. Также муж обнаружил списки его партнёров и друзей в каждой стране. Что касается иностранного банкира, приглашённого вместе с Виктором на ужин 31 декабря, У муше имелась гипотеза о том, кто это мог быть. Он вложил в конверт фотографии и самые важные документы, а потом зашифровал секретным кодом, полученный от певицы, список гостей. В саду ободствовала Бланш, кротко разглядывала небоскрёб на почтовой открытке. Палец Ван Гога указывал на сверкающую только построенную башню, украшенную четырьмя позолоченными флагштоками. Она возвышалась над остальными небоскрёбами, даже над Empire State Building. Мы с Зефира провели несколько месяцев наверху, следя за Виктором, сказал Ван Гог. Кротиха не понимала, чем так потрясён её друг. Я жил, ел и спал в этой башне, пока её строили, продолжал он. Однажды я даже увидел её владельца. Картихина недоумённо подняла брови. Ван Гог был взволнован как никогда. Скажи мне, что случилось, попросила она, сначала закончив то, что ты делаешь. Она расшифровала список муш. Я не должна этого делать, сказала Кротиха. Это письмо Цезарю. Не волнуйся. Клянусь тебе, оно важно и для меня. Потом ты передашь его по назначению. Закончив, она протянула ему листок с расшифровкой. Ванго пробежал его глазами и положил на стол. В письме сообщалось только то, что удалось выяснить Муше. Праздник, организованный Максом Грюндом в ресторане «Счастливая звезда», был назначен на девять часов вечера 31 декабря. Прилагался список гостей и информация о каждом из них, а в самом конце списка, под одиннадцатым и двенадцатым номерами, значились почетные гости — Виктор Волк и его гости. Друг-банкир. Изучив содержимое папок Буллара, Батист Муше заключил, что безымянным банкиром был человек, который летом 1937 года начал сотрудничать с промышленниками нацистской Германии. Этого коммерсанта все называли «ирландцем», а подписывался он так «Джонни Валенс Буллар». Окафарел. Чтобы продолжить расследование, Булар в 1939 году поехал на лето в Нью-Йорк. Он впервые решил воспользоваться новшеством, которое ввели 3 года назад, оплачиваемым отпуском. После двух недель в Нью-Йорке он знал больше, чем местная полиция компаньон ирландец был опасен не меньше, чем сам Виктор было удалось даже раскопать одну тёмную историю до того как о'кафарэл приехал в америку и сколотил себе состояние он жил в европе об этом комиссару рассказал его бывший шофёр Узнав, что девушка из его родных мест разыскивает ирландца и хочет разоблачить его, Окафарел заплатил подёнщику со своего ранчо в Нью-Мексико, чтобы тот взял себе его старое имя. Избавившись от девушки, он обвинил работника в убийстве, и суд приговорил беднягу к смертной казни одним единственным преступлением Окфэрл не только убрал с дороги ту, что слишком много знала, но и официально при свидетелях перечеркнул всё своё прошлое. Он был фантастически изобретателен. Булар хотел встретиться с судьёй штата Нью-Йорк и доложить ему о результатах расследования, но в Европе началась война. И комиссар спешно возвратился в Париж. Видя волнение Ван Го Кротиха, прочла двадцать строчек донесения Муше и рассмотрела на почтовой открытке имя Око Форелл, написанное огромными металлическими буквами на крыше небоскреба с четырьмя флагштоками. Прищурившись, она перечитала письмо Муше. «Я спал среди букв его имени», — простонал Ван Го, — «и не узнал их. Я спал среди букв его имени». Гротихе очень хотелось как-то его утешить, но она по-прежнему не понимала ни слова из того, что он говорил, ни единого слова. «Я еду с тобой в Париж», — сказал Ван Го. Он глубоко вздохнул и попытался улыбнуться. Его опять обуревали чувства, которые, казалось, давно умерли. Летевшая в вышине чайка кричала, словно звала их за собой. Ван Го поднял голову. В последний раз он нарушит клятву навсегда оставить этот жестокий мир.